Нерсик вкратце поведал ему обо всём, что удалось выяснить от Сотули. Священник добавил к повествованию несколько деталей, которые упустил его сиятельство. "Вы уж обых", Кулган задумчиво кивнул. "Ваши выводы о немиткемском происхождении пришельцев кажутся мне вполне достоверными. Я заподозрил это, когда впервые видел предметы, спасённые из затонувшего корабля. А после всего, что совершилось здесь минувшим вечером, подозрения эти переросли в уверенность". На мгновение он омог, приводя в порядок свои мысли и продолжив внезапно крепшим голосом. Свиток заключал в себе послание, которое Цуранийский маг адресовал своей жене. Но однако содержание его не исчерпывалось одним лишь текстом письма. Печать, скреплявшая свиток, была наделена совершенно невероятным на наш взгляд, магическим свойством. Сняв её, всякий, помимо своей воли, был бы принуждён прочесть вслух мантру, приведённую в конце письма. после чего утратил бы способность понять содержание свитка. «Невероятно!» — воскликнул герцог. «В это трудно поверить!» — похватил Тулия. «Все это оказалось ново и весьма неожиданно и для меня самого», — кивнул Кулган. «Но тем не менее мне удалось нейтрализовать действие заклятия, наложенного на печать, и прочесть свиток, не опасаясь волшебных ловушек, коим обычно прибегают маги при составлении своих частных посланий. Цуранийский язык, разумеется, был мне неведом». Но я справился с этим затруднением, применив одно из известных мне заклинаний. Но даже обретя возможность понимать это наречие, не был ни в силах проникнуть в смысл некоторых выражений, касавшихся событий, явлений и понятий, с коими мы, мидкемцы, никогда ещё не сталкивались. Чородей по имени Фанета плыл по морю в один из городов своего отечества. После нескольких дней спокойного плавания на них обрушился жестокий шторм. Корабельная мачта сломалась, Многие из матросов были смыты за борт. Широдей поспешно написал это послание. Об этом свидетельствует его торопливый, неразборчивый почерк, и он наложил на него заклятие. Похоже, что человек этот мог в любую минуту покинуть корабль и переместиться в безопасное место. Его удерживало от этого лишь беспокойство за судно, его команду и груз. Я не совсем уверен, что правильно понял смысл нескольких следующих фраз письма, но похоже, что рисковать своей жизнью ради других пусть даже во имя спасения целого корабля, вовсе не в обычае у людей его ранга. Неясным остается для меня и смысл его упоминаний о долге по отношению к какому-то важному лицу, именуемому стратегом. Возможно, я заблуждаюсь, но мне сдается, что речь идет о некоем обещании, нарушение которого запятнало бы честь автора послания, а вовсе не о служебном или профессиональном долге. Как бы то ни было, он собирался, подписав и запечатав свиток, «Переместить корабль прочь из штормового моря с помощью своего магического искусства!» Толли покачал головой. «Невозможно! Невозможно для нас, но не для них!» Зволнованно отозвался Кулган. Внимательно оглядев всех собравшихся, Пак не мог не отметить про себя, что герцог остался совершенно равнодушен к тому профессиональному интересу, которым был охвачен его придворный чародей. Напротив, он выглядел чрезвычайно расстроенным и удрученным, тогда как в глазах Кулгана светилось любопытство, которое было сродни восхищению. Маг вспомнил слова Туля о том, какими бедами может грозить все имиткими вторжение людей, владеющих приемами высшей магии, и по телу его пробежал холодок. Кулган выпустил изо рта тугое колечко дыма и продолжил. «Люди эти, несомненно, обладают возможностями, о коих мы можем лишь строить смутные догадки». Маг по имени Фанета с предельной ясностью и точностью поведал в своем письме о некоторых из них. Не могу не заметить, что меня изумляет. Как он умудрился передать в коротком послании, написанном в спешке, столько информации? Это свидетельствует о его весьма незаурядном, великолепно организованном уме. Он с самых убедительных выражений заверил свою жену, что непременно вернётся, ссылаясь при этом на возникновение неких урат, рифт открывающего путь в новый мир. Поскольку я передаю его фразы дословно, не до конца уснев себе их смысл. Поскольку мост уже наведён, Так, да как магический амулет, который помог бы ему перенести корабль в безопасные воды их родной планеты, утрачен. По ту на письмах мне показалось, что затея это перемещение, он подвергал себя и остальных большому риску, степень которого ясно сознавал. Он наложил на свиток с посланием ещё одно заклятие. Оно-то и послужило причиной того увлекательного приключения, которое мне довелось пережить, и из которого меня столь своевременно вызволил пак. Колганус усмехнулся и подмигнул пагу. Я понаделся было, что нейтрализовав действие первого заклятия, автоматически уничтожаю второе. Но не тут-то было. Оно начало действовать, едва лишь я закончил в тени свитка. Мне нелегко было избежать этой ловушки, ведь никто из нас, меткиймиских чародеев, ещё не сталкивался ни с чем подобным. Действие этого заклятия проявлялось в том, что одно из врат, которые эти люди умеют проделать в пространственно-временной ткани вселенной, развернулось здесь, в непосредственной близости от меня. Свиток должен был исчезнуть в этой космической прорехе, чтобы затем ощутиться в какой-то их ассамблее. А вместе с ним, похоже, туда отправился бы и я сам. Не приди, дружещий, пак, мне на помощь. Пак приблизился к постели учителя и взволнованно произнёс: "Это его друзья тянули к вам оттуда руки, мастер Куган. Они ощупали ваше тело, чтобы найти свиток, а потом решили не тратить на это время и утащить вас к себе, чтобы там обыскать". Куган задумчиво взглянул на своего ученика и кивнул. Мирайно так оно и было. В любом случае, эпизод этот поведал нам о многом. Эти Цураня освоила на практике магию столь высокого уровня, что мы можем лишь смутно догадываться о всех её возможностях. Мы очень мало знаем о том, как возникают упомянутые врата между мирами, и ещё того меньше о самой их природе. Герцк удивлённо воззрился на чародея. Объясни, что ты хочешь этим сказать? Кулган сделал глубокую затяжку. и, сощурившись от едкого дыма, попавшего ему в глаза, пустился в пояснение. Возможности магии едва ли не беспредельны. Как следует из всего сказанного мною прежде, некоторые магические заклинания обладают такой огромной силой, что с их помощью искусным чародеям удается проделать брешь в космической ткани Вселенной. Таким образом и появляется некая скважина, рифт, лазейка, ведущая неведомо куда, в иные миры, возможно, в другие измерениях, А в подобных случаях нам известно совсем немного мы наверняка знаем лишь одно при возникновении этих врат высвобождается огромное количество энергии тулимрачник и внул и добавил мы так до конца и не уснели себе каким образом с помощью каких именно заклинаний и амулетов возможно существовать то о чём говорил куган несколько таких случаев имели место и прежде но мы располагаем лишь косвенными свидетельствами о них все кто находился в непосредственной близости от этих врат Погибли или исчезли без следа. До сих пор все живое, что находилось на расстоянии нескольких футов от врат, настигало смерть. Кевнов сказал Кулган. Он покачал головой, ухватил себя за бороду и с неудоумением добавил. «Просто невероятно, что я остался жив и почти невредим после того, как одно из них выявилось здесь, в моей комнате!» Герцог озабоченно нахмурился и полувопросительно произнес. «И «Из всего сказанного вами обоими следует, что явление-то весьма и весьма опасное. Кулган согласно кивнул, попыхивая трубкой. А кроме того, оно совершенно непредсказуемо. Иногда к появлению врат приводят неверно или слишком торопливо произнесенное заклинание. А бывало, что они возникали на месте внезапно загоревшегося или сорвавшегося амулета. Это сила, которая совершенно не подвластна нам, медкемийским магам. И если эти люди, проникшие к нам, умеют образовывать врата, произвольно менять их размеры и проходить сквозь них в обе стороны, при этом оставаясь невредимыми, то мне остается лишь смиренно склонить перед ними голову. «Мы прежде подозревали о существовании чего-то в этом роде», — промотал отец Туле, но впервые столкнулись с очевидным доказательством перемещения во Вселенной. «А ведь верно, Туле!» — оживился Кулган. «На протяжении многих лет здесь то и дело появлялись ни на что не похожие амулеты и странные люди, коих мы принимали за жителей дальних стран. Теперь-то мы знаем, откуда они проникнали к нам». Старый священник задумчиво покачал головой. Я не разделяю твоей уверенности, Кулган. Все эти странные пришельцы были найдены мёртвыми, а назначение тех двух или трёх амулетов, которые, в отличие от остальных, не самоуничтожились при попытке взять их в руки, никто так и не смог разгадать. Кулган лукаво улыбнулся. В самом деле? А как же быть с тем беднягой, что объявился в Саладоре? Лет этог 20 тому назад. Он пояснил, обращаясь к Баурику. Тот человек был одет в какое-то немыслимое платье. и не говорил ни на одном из меткемийских наречий. Тули с неудовольствием взглянул на чародея и процедил сквозь зубы. Ты забыл добавить, что он вообще утратил способность к члену раздельной речи, по причине полной потери рассудка. Монахи нескольких орденов тщетно пытались исцелить его, и тогда... О, всемогущие боги! Взволнованно перебил его Бурик. Планета, населенная воинами и полководцами, с армией в несколько десятков раз превосходящей нашу, и магами, располагающими возможностью в любой момент открыть космические врата в наш мир. Нам остается лишь надеяться, что эти люди не обратят свои алочные взоры на наше королевство». Кулган кивнул и выпустил в потолок густую струю дыма. «Мы пока не сталкивались с другими случаями их проникновения на Медкемию. Нам можно было бы и вовсе не опасаться их. Но мною владеет тревожное предчувствие». Голос его звучал приглушенно. Черадей словно бы прислушивался к своим ощущениям. Он немного помолчал и улыбнулся смущённой, виноватой улыбкой. Возможно, я лишь попусту тревожи вас, но мне не даёт покоя упоминание о вневиденом мосте, содержащееся в письме Цуранийского мака. Похоже, речь идёт об издавна существующем космическом коридоре между нашим и их мирами. Это ки звёздные врата гостеприимно распахнуты для Цурании, будь они неладны. Но я всё же надеюсь, что ошибся в своих предположениях. Внезапно снизу, всё приближаясь, донёсся топот ног по каменным ступеням лестницы. Через несколько мгновений в дверь негромко постучали. "Мои дети!" сказал Бурик. Дверь распахнулась, и один из стражей, отвесив герцогу глубокий поклон, вручил ему свёрнутый лист пергамента. Быстро пробежав письмо глазами, Бурик протянул его отцу Туле. "Я послал гонцов к эльфам и гномам". Те доставили им письма с просьбой помочь нам разобраться в случившемся. Королева эльфов отвечает, что немедленно отправляется в Крайте и прибудет сюда через два дня. Ее письмо, судя по всему, только что принес почтовый голубь. Тули нахмурился и обхватил ладонями свои узкие плечи. Никогда еще, сколько я себя помню, королева Агларана не покидала пределы своего королевства. При одной мысли о том, что может означать ее готовность прибыть в Крайте, меня бросает в дрожь. Это наверняка означает, что события принимают опасный оборот, не только для нас, людей, но также и для эльфов. Я не удивился бы, если бы оказалось, что ни одни мы располагаем сведениями об этих суранях, сказал Колган. В комнате воцарилось молчание. Оно было столь гнетущим и тягостным, что Пагам внезапно овладело чувство тоски и обречённости. Ему, хотя и не без труда, удалось подавить его. Но в течение нескольких ближайших дней оголоски этого тревожного чувства продолжали бередить его душу.